Следующее утро началось для Лании чуть раньше. Когда уходил супруг, она уже почти не спала. Так, пребывала в дреме, из которой не хотелось выбираться. Но усиленно делала вид, что крепко спит, прислушиваясь и наблюдая из-под тяжка за Томашем. Он встал осторожно, стараясь не разбудить, заботливо поправил шкуру, еще и... Поцеловал в макушку, прежде чем идти в ванную. Потом одевался, передвигаясь по комнате, удивительно бесшумно и плавно, Илания получила прекрасную возможность полюбоваться мужем, так сказать, во всей красе. До сих пор это как-то не получалось. Литые мускулы, красиво перекатывавшиеся под бронзовой кожей, кое-где белели шрамы, движения, как у хищного зверя, выверенные и точные, никакой суеты. Мощные плечи, спина с впадинкой позвоночника, поясница с неожиданно трогательными ямочками. А вот дальше взгляд Лании прикипел к пятой точке Томаша, подтянутой и даже на вид упругой. И пальцы зачесались потрогать. Щеки опалило огнем, и девушка по самой нос спряталась под шкурой, опасаясь румянцам выдать себя с головой. Хорошо, что муж скрылся в ванной, и можно было перевести дух. Прикрыв глаза, Лания протяжно выдохнула, заворочившись в уютном гнезде. Мысли скакнули с того, что она увидела сзади, на то, что у Томаша спереди. Это она тоже так и не успела толком рассмотреть, а хотелось. Лания мысленно ахнула, радуясь, что ее никто не видит сейчас. Лицо просто пылало, и госпожа Малик почти с головой нырнула под шкуру. Ну что такое, почему всякие непристойности лезут в голову, а? Прерывисто вздохнув, Лания попыталась призвать эмоции к порядку и сама не заметила, как задремала снова. Следующее пробуждение случилось позже. И это вполне банальной причины. Девушка проголодалась. А на тумбочке рядом с кроватью стоял неизменный поднос. На нем накрытый чистым полотенцем стакан с теплым отваром из лесных трав, пахнувший так вкусно, что аж слюнки потекли, и тарелка с творогом политым медом, и записка: До вечера. Уехал проверять ближние заставы. Не скучай. Целую, Томаш. Немногословно, но. Ланья сердито выдохнула и поджала губы, чувствуя, как от такой ненавязчивой заботы в груди что-то сладко сжалось. Она же вроде как обижена и вообще не собирается тут растекаться лужицей от подобных весьма неуклюжих попыток ухаживать. На взгляд, утонченные столичной леди, конечно. Ох, богиня, но все равно же приятно. Раздраженно фыркнув, Лания поднялась и отправилась в ванную приводить себя в порядок. А отвар выпила и творог съела. Все оказалось очень вкусным и свежим, как раз для утоления первого голода. Пока спускалась вниз, пыталась разобраться в эмоциях. Облегчение, что Томаша нет в крепости, мешалось с какой-то странной досадой, что он уехал и оставил ее одну. Вот чем заниматься, скажите на милость. Впрочем, кажется, у Лани были планы, и стоит ими заняться. Осмотр крепости, вопрос с библиотекой, да и кладовая не до конца переделана. Надо бы познакомиться ближе с плотником, и вдруг где-нибудь найдется и подходящая мебель. Немного повеселев, Лания зашла в кухню, поздоровалась с Ерутой, позавтракала, а вот едва вышла в холл, как к ней сразу подошел Карл, будто ждал. «Госпожа Ланя, доброе утро!» Он склонил голову. «Ваш муж попросил показать вам крепость, и еще плотник хотел обсудить с вами какой-то вопрос. А к обеду приедут поставщики из города, привезут заказы. Если хотите, можете поговорить с ними, вдруг вам что-то нужно. Учетные книги я могу показать, там все записано. Господин Томаш сказал, вы можете проверить их в любое время. Еще ожидается обоз с границы, их нужно разместить в гостевом крыле крепости. Они переночуют, отдохнут и завтра утром поедут дальше. Там все готово, но неплохо бы глянуть вашим хозяйским взглядом, вдруг что-то не в порядке. Ланя ахнуть не успела, как подозрения о том, что ей будет тут скучно, рассеялись. Прогулка по крепости оказалась познавательной и полезной. Госпожа Малик изучила кладовые, где все хранилось в порядке, защищенное магией от порчи. В книгах записи велись исправно и четко, сами помещения содержались в чистоте, даже те, которые редко использовались. Лания убедилась, что Томаш не соврал. Все же крепость не предназначалась для проживания, и самая уютная комната была их спальней. Рядом находилась еще гостиная, которую Лания решила обставить для себя. Все равно Томаш туда практически не заходил. Библиотека тоже нашлась, но небольшая и ничего интересного Лания там не нашла. Так что курьеры из города оказались очень кстати. Выяснив у Карла, что насчет ограничения в тратах супруги Томаш никаких указаний не оставлял, она все же не стала транжирить чужие деньги направо и налево и ограничилась несколькими книгами. Библиотеку можно и потихоньку собирать, не все за один раз. Потом был плотник, оказавшийся еще и мастером по художественной резьбе. С помощью магии он делал удивительные вещи, и Лания пришла в полный восторг. С ним она провела больше часа, обсуждая эскизы будущей мебели и гардеробную, и гостиную. Затем после обеда было осмотрено крыло для купцов и торговцев. Там Лания провела достаточно долгое время, незаметно для самой себя втянувшись в роль дотошной хозяйки. Проверила комнаты, припасы, обсудила с Карлом, что может понадобиться, а там и обещанный обоз приехал. За отсутствием коменданта лания пришлось взять на себя обязанности по встрече и размещению — Благо, Карл не отходил от нее и очень помогал. За всеми хлопотами госпожа Малик и не заметила, как подкрался вечер, и встретила она его в кабинете управляющего, обложенная учетными книгами, и составляя список того, что, по ее мнению, стоило бы еще прикупить в крепость. Ничего лишнего, только для создания уюта хотя бы чайный сервис для Лани. Но вот хотелось ей начинать утро, попивая вкусный чай из лесных трав и с тонкой фарфоровой чашки сидя в кресле в гостиной, любуясь из окна на крепость. Имеет же она право на маленькую слабость из прошлой жизни? «Госпожа, вам пора отдыхать!» — раздался мягкий голос Карла, и Лания подняла голову от списка, устало потянувшись. «Да, пожалуй, хорошее предложение. А еще стоит поужинать. И, наверное, даже в спальне. Как-то нет сил сидеть за столом в столовой. И вообще, хочется побыть одной. За сегодня она слишком устала от общения с множеством людей». Оказывается, от этого тоже можно утомиться, надо же. Спасибо, Лания нашла в себе силы вежливо улыбнуться, Каролу. Вы мне очень помогли сегодня. Хорошего вечера, управляющий улыбнулся в ответ. Он даже проводил ее до кухни, где Лания попросила Еруту собрать ей еды на поднос. Я хочу поужинать у себя, пояснила она на удивленный взгляд поварихи. Устала что-то. «Ой, конечно, конечно, госпожа, вы идите, я принесу вам все. Тут же засуетилась Ерута. «Не беспокойтесь, милая, отдыхайте». И снова на душе потеплело. Даже мелькнуло странное чувство, будь то она тут не второй день всего, а уже давно и знает этих людей тоже не один год. Лания добрела до спальни, покосилась в сторону сундука, где временно лежали ее вещи, и мысленно махнула рукой. Показывать характер и снова влезать в неудобную ночную рубашку не хотелось, поэтому она просто переоделась в просторное платье с поясом, больше похожее на халат, и устроилась с ногами в кресле у камина. Наблюдая за пляской оранжевых язычков пламени, Лания сама не заметила, как задремала, и совершенно не услышала, как тихо открылась дверь, впуская позднего гостя. Только когда нос защекотали вкусные ароматы еды, Лания встрепенулась и открыла глаза, сонно заморгав и толком не рассмотрев в полумраке, кто же пришел. Ерута, спасибо, пробормотала она и запнулась. Перед ней сидел на стуле Томаш и внимательно смотрел со странным выражением нежности на лице. На коленях у него стоял поднос с ужином, причем на двоих. Лания от чего-то смутилась, отвела взгляд и немного суетливо запахнула края платья, не зная, как себя вести с супругом в такой интимной, уютной обстановке. Семейный. Устала сегодня? Заботливо поинтересовался Томаш, вручая ей тарелку с едой. Карл сказал, ты много сделала. Он улыбнулся уголком губ. Ну, Лания неловко дернула плечом, смутившись еще больше. Просто прогулялась по крепости, а потом приехала босс. Она сама не поняла, как так получилось, что выложила мужу все про то, как провела сегодняшний день. Он не перебивал, не ругал. Не говорил, что она что-то не то сделала, лишь одобрительно кивал, иногда с аппетитом поглощая стряпню еруты. Происходившее оказалось для Лании полной неожиданностью вот так сидеть у камина, ужинать и мирно беседовать о повседневных делах. С супругом. Не строить очередные интриги, не обсуждать, у кого новый любовник или любовница, а просто разговаривать. Когда тебя внимательно слушают и смотрят так, что пальцы на ногах невольно поджимаются. Последняя смущало, пожалуй, сильнее всего. Ведь эти самые пальчики Томаш прекрасно видел, их едва прикрывал подол платья. «Я завтра в крепости, можем прогуляться по окрестностям». Неожиданно предложил он, оставив пустую тарелку. «Здесь есть красивые места, а где-то часах в трех отсюда небольшое озеро из горячих источников, там даже зимой тепло. Как-нибудь съездим». Томаш забрал у лании посуду и поставил поднос на пол. Она рассеянно заметила, что надо бы и в спальню какой-нибудь столик небольшой, как раз для таких вот случаев. И, наверное, второе кресло тоже не помешает, оно тут вполне поместится. От сытного ужина и тепла Ланию окончательно разморила, и она дремала с открытыми глазами, на слова Томаша лишь медленно кивнув. А потом ойкнула, когда комендант неожиданно легко подхватил ее на руки и понес к кровати. Даже возмущаться было лень и лания позволила ему стянуть в себя одежду покорно забралась под пушистую шкуру свернувшись к клубочком нет пожалуй покрывала другое сюда не надо сонно пробормотала она скакнув в мыслях к списку необходимого это тоже хорошо кажется лания уснула раньше чем Томаш вернулся из ванной утомленная насыщенным днем следующие несколько дней выдались такими же обильными на события Лания занималась делами по крепости, продолжала обустраивать потихоньку их с Томашем покоя, с головой погрузилась в заботы. Как-то так само получилось, что Ерута стала обсуждать с Ланией меню на день кого чем накормить, предпочтения самой хозяйки, делясь и вкусами Томаша. Карл часто приходил за советом, просил что-то посмотреть, проверить и так далее. Прогулку Лании муж все же устроил, и действительно, девушка была очарована дикой суровой красотой этого края низкорослые деревцы упорно цеплялись за скалы на ярком мху стрелят цветы кое где даже виднелись рощицы пушистых сосен северных кряжистых дубов с темно зелеными листьями журчали ручейки рассыпая брызги и радужные блики пару раз лания даже заметила в отдалении каких то местных пушистых зверьков похожих то ли на куниц то ли на маленьких лисиц с серебристо серым мехом а как то днем возвращаясь от плотника Ланя вовсе застала в дальнем конце двора, около казарм, мужа, на тренировке. обнаженного по пояс, машущего внушительным мечом так, словно он ничего не весил. На лице Томаша отражалась сосредоточенность, движения были скупые, выверенные, отточенные. Мышцы красиво напрягались под покрытой испаренной кожей, и Ланя, замедлившись, засмотрелась, поймав себя на странном желании подойти ближе, прижаться к этому разгоряченному схваткой телу, провести ладонью. «О, богиня!» Кажется, ее возбуждал вид собственного супруга. Сердито фыркнув под нос и чувствуя, как опять неудержимо краснеет, Лания стремительно направилась дальше. Ее ждали прибывшие из города покупки, которые следовало разместить в гардеробной. Там уже стояла кое-какая готовая мебель, а шкаф-плотник обещался сделать к концу недели. Но нет-нет, да перед глазами всплывала картина, увиденная во дворе. И по коже от шеи до самых пяток волнами бегали щекочущие мурашки, сбивая дыхание и заставляя сердце биться чаще. К некоторому удивлению и росшему напряжению Лании, Томаш не торопился закрепить свое право мужа. И хотя они каждый вечер ложились в одну кровать, он не распускал руки. Ну, то есть целовал на ночь, если Лания не засыпала сразу и быстро, умаявшись за день. Иногда тихонько поглаживал то плечи, то спину или прикасался губами. Девушка тогда замирала, не зная, чего хочет больше, то ли чтобы перестал, то ли продолжил. Ее охватывали противоречивые чувства. Просыпалось непонятное упрямство, и всплывали откуда-то мысли, что мужа ей навязали, и вообще не стоит к нему привязываться слишком сильно, и надежды тоже давать не стоит. Спросила Аню, кто и почему, она бы не ответила. Кроме всего прочего, супруг проявлял заботу в мелочах и время от времени радовало то букетиком горных цветов, которые долго стояли и не вяли, то Ланя обнаружила в гардеробной на столике коробочку с причудливой брошью в виде изящной витой оправы и осколка какого-то минерала с красивыми переливами лилового и фиолетового с искрами. Как раз к новому платью из тонкой шерсти, фиолетовую с черным клетку. Если утром он уходил раньше, то обязательно на тумбочке ждали что-нибудь вкусненькое и короткая записка. Ланя терялась, нервничала и все сильнее беспокоилась. Муж явно хотел сближения и мягко к нему подталкивал супругу. И в другое время она, может, и оценила бы выдержку и терпение. Но не хотела она сближаться. Пугало ее это сближение. Какая-то часть души упрямо считала, что это будет предательством по отношению к прежней жизни. Хотя она давно закончилась. Ближе к концу недели Ланя снова проснулась одна, обнаружив уже привычный букетик, тарелку с воздушными ореховыми печеньями и записку, что в гардеробной ее ждет кое-что. У госпожи Малик ёкнуло сердце от смутного предчувствия, и она поспешила в комнату напротив, кутаясь в халат и отметив, что за окном погода испортилась. Набежали тучи, закрыли все небо, и окна тихонько дребезжали от порывов ветра. Пожалуй, сегодня стоит поменьше выходить на улицу. Того и гляди, польёт дождь. А в гардеробной Лания обнаружила сверток, развернув который узрело нечто кружевное, невесомое и ужасно непристойное, отдаленно похожее на ночную сорочку. Намек куда уж прозрачнее, и в прямом, и в переносном смысле. Девушка задохнулась от злости. Почему-то эта кружевная штучка произвела на нее эффект искры, упавшей на паклю. Эмоции вспыхнули факелом, обожгли горячей волной. Илания отшвырнула подарок, тяжело дыша и сжав кулаки. Сразу вспомнился их разговор, когда она надела тот нелепый балахон, и настроение испортилось в конец. Значит, считает, что она не в состоянии выбрать себе нормальное белье? Мужлан. Лания сделала несколько кругов по гардеробной, глубоко вдыхая, кое-как уняла эмоции и переоделась. Сегодня предстояло много дел, и новая мебель от плотника, и ревизия кладовых. Завтра должны приехать из города, а на днях ожидается большой караван. Также надо встретить дополнительную прислугу, разместить и так далее. На улицу все же придется выйти. Лания только надеялась, что дождь не пойдет. Ей все равно, куда унесло вредного супруга, с утра пораньше. Гнев спрятался, поутих до состояния отлеющих углей, и дела немного помогли отвлечься. Куда исчез муж из крепости, Лания краем уха услышала. Обсуждали случившийся ночью обвал дальше в горах и его расчистку. А Томаш неплохо владел стихией воздуха, вот и отправился с небольшим отрядом самых сильных магов исправлять капризы природы. Однако чем ближе подходил вечер, тем сильнее в душе Лании росло напряжение и беспокойство. Стоило вспомнить пресловутый подарок, как поднималось глухое раздражение и брови хмурились, и никакого игривого настроя. Даже самой себе Лания боялась признаться, что под злостью прятался обычный страх серьезных перемен. Ведь при воспоминании об их первой и пока единственной ночи по телу разливалась жаркая истома, а внизу живота поселялась приятная тяжесть. Но Лания не хотела желать собственного супруга, а вот почему объяснение не находилось? Что-то мешало смириться, принять свою судьбу и признать, что новая жизнь гораздо привлекательнее прежней и что было большой ошибкой ввязываться в опасную авантюру с завоеванием Эрика, да еще с помощью сомнительной помощи неизвестного мага. Вот от последнего становилось невыносимо стыдно, и злость лании лишь росла. Хотелось спрятаться от самой себя, не то что от мужа. И ведь непонятно, известил Томаша король о провинностях супруги, или комендант просто пощадил чувства девушки и не стал об этом говорить. К вечеру она накрутила себя так, что превратилась во взведенную пружину арбалета. Малейшее движение и сорвется. За окном совсем стемнело, поднялся холодный пронизывающий ветер и начал накрапывать дождь. Словно насмехаясь над состоянием лани, спальня манила уютным полумраком, теплым воздухом и тихим потрескиванием дров в камине. А в душе госпожи Малик не утихали страсти, эмоции не желали успокаиваться, разрывая мысли в клочья. Она остановилась у окна, напряженная как струна, кусая губы и пытаясь разобраться в себе, справиться с непонятным состоянием. Но не получалось. Видимо, слишком сильно пугали перемены, и растерянность не давала спокойно поразмыслить и принять их. Ланья не услышала, как открылась дверь, и в спальню кто-то вошел. Но едва теплые ладони опустились на плечи, она чуть не подскочила, сердце метнулось в горло от неожиданности. «Привет!» Раздался около уха низкий хрипловатый голос Томаша. «Я скучал». И горячие губы коснулись изгиба шеи, разогнав по коже волну колких мурашек. Ланя резко вздохнула и отошла на шаг, не поворачиваясь, и сухо произнесла. «Не надо». «Что не надо?» С нотками искреннего удивления переспросил Томаш. И его руки на сей раз обвелись вокруг талии девушки. Бывшая графиня снова выскользнула из объятий, и развернулась, глянув на коменданта чуть прищуренными глазами. «Удобно устроился, да? Жену прислал король, не надо завоевывать, Да и чувства не нужны тоже. Зачем? И так ведь принадлежит тебе?» Она говорила, понимая, что несет какую-то нелепицу, но эмоции вышли из-под контроля и, видимо, навалилось все сразу. Ей стало обидно за себя, что никогда не было ни красивых ухаживаний, ни свиданий, ни прежний муж, ни нынешний не пытались в самом деле пробудить в ней чувства. Первый раз родители договорились о свадьбе к своей выгоде, сейчас вообще выдали замуж в качестве наказания. Глаза защипало от подступивших слез, Но Ланя стиснула зубы, вздернув подбородок, и не опуская взгляда от потемневшего лица Томаша. Он поджал губы, скрестил руки на груди и ровно ответил. «А что я, по-твоему, делал всю эту неделю? Не ухаживал? Не заботился? Ну, прости, что не знаю придворных изысков. Не там родился». «Да и в отличие от твоих прежних кавалеров, у меня побольше дел в крепости, требующих моего внимания. Не могу я целый день не отходить от тебя, знаешь ли». В последних словах проскользнула ирония. «Я тоже не железная Илания, Мне тоже хочется ласки и заботы, между прочим. Я точно так же, как ты, устаю, а ты лишний раз улыбнуться боишься, будто это что-то жутко неприличное. Сжимаешься вся, когда я прикасаюсь к тебе или обнимаю». «А я помню, как ты стонала и отдавалась мне, Ланя. И что прикажешь думать?» Он резко выдохнул, устало провел ладонью по лицу. «Не знаю, зачем ты пытаешься казаться хуже, чем есть, и не понимаю, чем заслужил с твоей стороны подобные отношения. Я в самом деле хотел по-хорошему, но если ты не хочешь, что ж, так тому и быть». Ланя замерла с колотящимся сердцем. По спине пробежал холодок. Кажется, она перегнула палку. «Но извиняться не собиралась, нет. Это не его выдернули из прежней жизни и забросили сюда. Это не его обманули и использовали в своих интересах». «Ты моя супруга и обязана повиноваться мне», тем же ровным бесстрастным голосом говорил Томаш, глядя ей в глаза. «Так что, когда я вернусь из ванной, ты должна лежать в постели и ждать меня, как примерная жена». После чего он развернулся и направился к двери в ванную. Девушка задохнулась от этих слов – В грудь словно воткнули острый кол. Отчего-то стало так горько, что во рту ощутился неприятный привкус, и появилось настойчивое желание громко закричать, выпуская эмоции. Только Лания вместо этого резко развернулась на каблуках и в сердцах бросила. «Докатись да ты со своими приказами! Я не твоя собственность!» И уже не сдерживая слез, выбежала из спальни, громко хлопнув дверью. Кажется, вслед раздался окрик, но Лания и не думала возвращаться. Всхлипывая и кусая губы, она бежала по коридорам, ничего не видя из-за пелены солёной влаги. Замок словно вымер. Здесь все рано отправлялись на отдых, потому как день тоже начинался чуть не с рассветом. Еще и глухо завывал ветер, хорошо хоть магические светильники горели ровно, не реагируя на сквозняки. Ланя сама не поняла, как оказалось, на одной из открытых галерей, прямо под косыми, холодными струями дождя. Зажмурившись, она подставила лицо, ничуть не заботясь, что промокнет плача вместе с природой, выпуская накопившееся напряжение и эмоции. Порывы ветра швыряли воду пригоршнями. Тонкий лен платья тут же намок, неприятно облепив фигуру. Илания обхватила себя руками, слизывая капли с губ и не обращая внимания на холод. Удивительно, но на душе становилось легче. После вспышки пришли опустошение и усталость. Вдруг сразу почувствовалось, как стекают капли дождя за ворот. По спине и дальше... Вызывая дрожь, что промокло не только платье, но, кажется, и нижнее белье. И ветер действительно холодный, даже ледяной, совсем не по-летнему. Ланья прерывисто вздохнула, прислонившись к стене. Накатили слабость и апатия. Захотелось обратно в тепло, в уют спальни, И именно в этот момент девушка остро до самой глубины души ощутила, что все Прошлого больше нет. Оно осталось где-то далеко-далеко, и выбора у нее нет либо лания принимает эти перемены окончательно и бесповоротно либо ее ждет унылое и жалкое существование без всякого уважения и сострадания со стороны мужа дрожь стала сильнее застучали зубы и госпожа малик медленно сползла на пол стиснув пальцами плечи и наклонив голову кажется наконец пришла пора признать ошибки и попробовать начать все сначала пусть и не так как хотелось когда то в мечтах но вдруг по другому получится даже лучше Шмыгнув носом, Лания также медленно выпрямилась, трясясь в ознобе, и побрела обратно, пытаясь понять, куда ее занесло и как добраться теперь до теплой и уютной спальни. Противная дрожь не проходила, нос заложила, а в глаза как песка насыпали. Все прелести истерики еще и под дождем. И магия не поможет, огнем Лания не владела, а она бы сейчас оказалась очень, кстати. Да. Сознание впало в странное оцепенение, опустошенное недавним взрывом эмоций. Девушка куда-то шла по коридорам, чувствуя себя с каждой минутой все более уставшей. Холод не желал проходить, мышцы закаменели, и лания уже с трудом передвигалась. Пока в какой-то момент земля вдруг не ушла из-под ног. На мгновение она испугалась, судорожно вздохнула, выплывая из странного марева, и тут же нахлынуло облегчение. Это оказался всего лишь Томаш. Взъерошенные влажные волосы, расстёгнутая рубашка и хмурое лицо. А еще притаившееся в самой глубине взгляда беспокойство. Ну и куда ты убежала, глупая, проворчал он, широким взглядом, направляясь по коридору. Промокла, замерзла, трясешься вся. Знаешь, какие тут ветры лютые дуют с гор, даже летом. Заболеть очень легко, если огнем не владеешь. А вы лиша нет сейчас в крепости, он ушел на заставы какие-то травки собирать, пополнять запасы, а вернется через несколько дней. Он говорил что-то еще, но Лания уже плохо слышала, прислонившись к его плечу и почему-то улыбаясь. В уши будто натолкали ваты, звуки то наплывали, сливаясь в сплошной гул, то отдалялись, а тело мужа вдруг показалось слишком горячим. Или это ей сделалось жарко, непонятно отчего. Горло стало сухим. Лания с трудом сглотнула, плотнее прижавшись к Томашу. Она смутно помнила, как комендант пришел в спальню, потом донес до ванной и, аккуратно поставив на пол, начал раздевать. Лания не сопротивлялась. Тело стало вялым и неповоротливым. А Томаш, между тем, снова подхватил ее на руки, устроив в ванне и включив горячую воду. Потом присел, нежно провел ладонью по волосам и внимательно посмотрел ей в глаза. «Дурочка моя упрямая!» Мягко выдохнул он и коснулся губами лба лании. Потом нахмурился. «Я никогда не сделаю тебе ничего плохого!» «Но не надо меня злить, договорились?» Она чуть повернула голову, откинувшись на бортик ванны, и едва заметно кивнула. Говорить не осталось сил, а стены слегка плыли перед глазами. Томаш нахмурился сильнее, беспокойство в его взгляде усилилось. «Так я сейчас, не усни только, ладно?» Снова кивок, и словно в насмешку веки налились свинцом, и навалилась сонливость. Лания проводила глазами широкоплечую фигуру мужа, честно попытавшись не соскользнуть в такую манящую бархатную темноту. Это удавалось с трудом, она то и дело погружалась в зыбкую дрему. Горячая вода разогнала холод, но ему на смену пришел жар, плавивший кости. Только совсем не от страсти. Горло пересохло так, что стало больно глотать, и ланья зашевелилась, опустив голову и коснувшись губами манящей воды. Именно в этот момент появился Томаш с большой глиняной кружкой и тут же оказался рядом нет нет на вот лучше это полезнее край кружки оказался около ее рта там было горячее вино с пряностями и какими то травами и лания жадно припала глотая отвар буквально через несколько мгновений голова закружилась слабость усилилась как и сонливость но жар не проходил и дышать стало сложнее она смутно помнила как томаш вытащил ее из воды вытер заботливо укутал в большую махровую простыню и отнес в спальню Уложил под шкуру и лег рядом обняв, и она с готовностью прижалась к нему греясь, снова охватила зноб, а за ним пришел жар. Илания ухнула в темную воронку, наполненную болезненной горячкой, обрывками видений или снов воспоминаний. Она металась по кровати, пребывая в своей реальности, снова переживая события во дворце. Только теперь ее не сажали в темницу, а сразу тащили на плаху и никакого снисхождения к предательнице никто не испытывал. Лания хрипела, умоляла кого-то, цеплялась за чьи-то руки, теряясь в лабиринте собственной памяти. На самой границе сознания звучал тихий голос, и он успокаивал, пробивался сквозь туман лихорадки, не давая сгинуть окончательно. Обладатель этого голоса бережно обнимал, обтирал прохладной трепицей, ненадолго принося облегчение, поил горькими отварами и горячим бульоном, Илания тянулась к нему, зная, что он поможет, спасет от кошмаров и не бросит одну, не предаст и не использует в своих интересах. Будет рядом всегда. Жар потихоньку спадал, видения таяли, ломота в теле и боль в костях уходили вместе с отступавшей болезнью. И в какой-то момент Лания открыла глаза, поняв, что сознание больше не блуждает в лихорадочных снах. Судя по солнечному свету, наступил день. Одна створка окна была приоткрыта, впуская свежий ветерок. Она лежала под шкурой, судя по ощущениям обнаженная, а рядом, прямо поверх шкуры, Томаш, подпирая ладонью голову. Он внимательно и серьезно смотрел на нее, и Лания отметила, что лицо у мужа слегка осунувшееся, а волосы растрепаны. Как ты себя чувствуешь? негромко спросил он, заботливым жестом убрав с ее лица прядь волос. Лания прислушалась к себе и честно ответила. Неплохо, вроде. Голос звучал слабо, как у котенка, да и все тело ощущалось, как кисель, шевелиться не хотелось. Но главное сознание прояснилось: жара не было, и еще очень хотелось есть, о чем и известил желудок. Лания смутилась, зашевелилась до самого носа, уползая под шкуру, так что ворсинки защекотали. А Томаш улыбнулся с облегчением и наклонился, легко коснувшись, губами щеки лания. Вижу, что да. Сейчас принесу поесть. Ерута приготовила специально для тебя бульян с домашней лапшой. Девушка проводила его взглядом, слабо вздохнула, прикрыв глаза. В голове царила пустота, и вместе с тем на душе облегчение. Словно эта болезнь вычистила все, что оставалось там раньше, и не давала шагнуть вперед. Губы ней тронула слабая улыбка, и все-таки червячок сомнения шевелился где-то глубоко внутри. Когда появился Томаш с подносом и нос Лании уловил вкусные запахи, собственные страхи на время отступили. Правда, пришлось смириться с тем, что кормили ее с ложечки. Слабость не позволила нормально поесть, но девушка с удивлением поняла, что подобная забота ее больше не раздражает. Немного смущала, да, но совсем чуть-чуть. Когда с едой было закончено, Ланя снова посмотрела на Томаша и тихо спросила. «Сколько я болела?» «Три дня». Он погладил ее ладонью по щеке и длинно вздохнул. Ты очень напугала меня, Ланя. муж внимательно посмотрел на нее. А потом вдруг сгреб в охапку вместе со шкурой и прижал, пискнувшую от неожиданности Ланию к себе, зарывшись пальцами в ее волосы и коснувшись губами виска, укачивая как ребенка. Обещаешь больше не вести себя так, пробормотал он, пока Лания пыталась справиться с неожиданно нахлынувшими эмоциями и комом в горле. «Я не хочу ссориться, Ланье, Только не с тобой». Что-то дрогнуло в душе, а сердце испуганно радостно замерло. Она помолчала, собираясь с духом, а потом, почти шепотом спросила. «А тебе не важно, за что меня сослали сюда? Что я в самом деле творила нехорошие вещи?» Сказала и зажмурилась, страшась ответа. «Если уж начинать новую жизнь, то не с обмана». Ладонь Томаша скользнула вдоль спины Лании, вызвав у нее россыпь мурашек, и девушка невольно ближе прижалась к мужу, спрятав лицо у него на груди. «Совершенно неважно», — мягко ответил он. «Что бы ни было, оно осталось там, в прошлом, а сейчас ты со мной». Лания не ожидала, что от этих слов расплачется. Тихо всхлипнув, она обняла Томаша за шею, не в силах остановиться и чувствуя, как окончательно отпускает напряжение внутри. А он удерживал ее в объятиях, терпеливо ожидая, пока девушка придет в себя. До вечера Томаш пробовал с Ланей. Приходил пан Вэлиш, отругал за легкомыслие и заставил выпить горькую настойку. А потом и магией еще раз воспользовался, окончательно изгнав хворь злания. Из так что к вечеру она даже смогла выйти ненадолго во двор, подышать свежим воздухом. И приятно удивилась, когда Карл и другие обитатели замка радостно здоровались и справлялись о ее здоровье. «Завтра поедем в одно удивительное место», — сказал вдруг Томаш вечером, когда они уже поужинали и готовились ложиться. «Тебе там точно понравится». «Куда?» — тут же поинтересовалась Лания, наблюдая, как муж раздевается. Сама она уже устроилась в кровати, чувствуя, как подкралась сонливость. Организм требовал отдыха после затяжной болезни, и сон — лучшее лекарство. «Вот завтра и узнаешь», — невозмутимо ответил комендант, весело блеснув глазами. Небрежно отбросил штаны, отчего Лания все же смутилась и отвела взгляд, и скользнул к ней, обняв и притянув к себе. Все, спи, давай, решительно присек он, расспросы. Вы лишь сказал, тебе нужен покой. Ты еще слабая. Пришлось смириться. Лания уже уяснила, что Томаш, если что-то решил, то окончательно. А еще так приятно было прижиматься к сильному телу, слушать размеренное дыхание, ощущать уют и тепло. На этой мысли Ланя уснула, на сей раз, здоровым крепким сном, без всяких видений.